16. Ночью Майк не мог уснуть. Время тянулось бесконечно, и такими же бесконечными казались их беды. В голове стоял туман. Майк следил, как пятна света ползут по потолку. Эта луна заглядывала между ветвями вяза. Майк вскочил и стал ходить по комнате, сжимая и разжимая кулаки. Он чувствовал себя таким же беспомощным, как в приюте. Посмотрел на Френки, малыш крепко спал, спокойный и накормленный, и улыбался во сне. Майк, взяв губную гармошку, облокотился о подоконник и выглянул наружу. В небе сияла полярная звезда. Майк начал тихонько, медленно наигрывать "Дом милый дом". Он скучал по бабушке. хотелось бы снова стать маленьким сидеть рядом с ней за пианино пока она занимается с учениками что же делать бабушка говорила для них обязательно найдётся хороший человек так где он этот хороший человек и как быть майку он начал песню сначала разобрал на части мелодию как научил его мистер путер и приправил терзаниями своей души В голове у него звучали слова мистера Поттера: блюз это музыка о том, чего хочется, а не о том, сколько не есть у человека, всегда в жизни найдёшь ещё много, вроде как может быть когда-нибудь станет лучше. Туман в голове начал рассеиваться. Фрэнки, нужна семья. Миссис Терблич обязана выполнить волю своего покойного отца. До этого хватит и одного ребёнка. Она и собиралась взять одного. Если Майк скрыется с глаз долой, захочет она оставить себе Франки. Майк повертел в руках гармошку, переполненной музыкой и новой мыслью. Металлические накладки блеснули в лунном свете. Майк обвёл пальцем букв Он закрыл глаза. Куда же ему деваться? Вернуться к Бишу поработать на ферме или совсем сбежать? Френки это уничтожит. А вот если придумать что-нибудь другое, например, поступить в оркестр губных гармоник, тогда Милюзга за него только порадуется. Майка отошёл от окна. Он достал из ящика комода свою же старую коробку. Вынул газетную статью и провёл пальцем по заголовку: "Волшебные гармоники Хокси". Нашёл на странице нужный абзац. Оркестр поддерживает группу дам добровольных помощниц. Особо одарённых детей в случае необходимости помещают в приёмные семьи, так что они живут в домашней обстановке и в то же время вливаются в коллектив оркестра и пользуются всеми преимуществами общения в музыкальном сообществе. Если Майка Примот можно как и не говорить, Фрэнки, что он собирается жить в другой семье. А там наступит сентябрь, пора будет идти в школу, Майк притворится, будто только и мечтал об оркестре. Пообещает приезжать домой в перерывах между гастролями. Он что угодно наобещает, лишь бы брату жалость хорошо, убедить Фрэнки будет не трудно. Чтобы всё получилось, нужно ещё, чтобы его приняли, и чтобы она смогла снова открыть своё сердце. Как там говорил Машонак? У всех есть сердце. Только иногда приходится потрудиться, пока его найдёшь. Если хочешь от взрослых что-то получить или выведать, надо подойти и попросить вежливо. Майк снова забрался в постель, обнял Фрэнки, защищая от всех бед. И заснул с привычной тяжестью на душе, перебирая умом всё, что может пойти. не так